Глава вторая. Ковровый саквояж. Я запихнул пару рубашек в свой старый ковровый саквояж, подхватил его под мышку и отправился в путь к мысу Горн, в просторы Тихого океана. Покинув славный старый город Манхэттен, я во благовремени прибыл в Нью-Бетфорд. Дело было в декабре, поздним субботним вечером. Каково же было мое разочарование! когда я узнал, что маленький пакетбот до Нантакета уже ушел, и теперь до понедельника туда ни на чем нельзя будет добраться. Поскольку большинство молодых искателей тягот и невзгод китобойного промысла останавливаются в этом самом Нью-Бетфорде, дабы оттуда отбыть в плавание, мне, разумеется, и в голову не приходило следовать их примеру, ибо я твердо вознамерился поступить только на Нантакетское судно. потому что во всем, что связано с этим славным древним островом, есть какое-то здоровое и неистовое начало, на редкость для меня привлекательное. К тому же, хотя в последнее время нью бэдфорд постепенно монополизировал китобойный промысел, и хотя бедный старый Нантакет теперь сильно отстает от него в этом деле, тем не менее Нантакет был великим его предшественником, как Тир был предшественником Карфагена. Ведь это в Нантаките был впервые в Америке вытащен на берег убитый кит. Откуда еще, как не из Нантакита, отчалили на своих челноках первые китобои-аборигены, краснокожие индейцы, отправившиеся в погоню за Левиафаном? И откуда, как не из Нантакита, отвалил когда-то один отважный маленький шлюп, наполовину нагруженный, как гласит предание, издалека привезенными булыжниками? которые были предназначены для того, чтобы швырять в китов и тем определять, довольно ли приблизился шлюп к цели и можно ли рискнуть гарпуном. Итак, мне предстояло провести в Нью-Бетфорде ночь, день и еще одну ночь, прежде чем я смогу отплыть к месту моего назначения. И посему возник серьезный вопрос, где я буду есть и спать все это время. Ночь отнюдь не внушала доверия. Это была, в общем-то, очень темная и мрачная ночь, морозная и неприютная. Никого в этом городе я не знал. Своими жадными скрюченными пальцами и якорями я уже обшарил дно карманов и поднял на поверхность всего лишь жалкую горстку серебра. — Так что, куда бы ты ни вздумал направиться, Измаил, — сказал я себе, стоя посреди безлюдной улицы с мешком на плече, — И с тем, как хмурится небо на севере И как мрачнеет оно на юге. Где бы в премудрости своей Ты не решил преклонить главу свою на эту ночь, Мой любезный Измаил, Не примени осведомиться о цене И не слишком-то привередничай. Робкими шагами ступая по мостовой, Миновал я вывеску под скрещенными гарпунами. Увы, сие заведение выглядело чересчур дорого, и чересчур весело чуть подальше я увидел яркие окна гостиницы меч рыба откуда красноватый свет падал такими жаркими лучами что казалось он растопил весь снег и лед перед домом а повсюду вокруг смерзшийся десятидюймовый слой льда лежал словно твердая асфальтовая мостовая и шагать по этим острым выступам было для меня довольно затруднительно поскольку в результате тяжкой бессменной службы Подошвы мои находились в весьма плачевном состоянии. «И тут, чересчур дорого и чересчур весело», — подумал я, задержавшись на мгновение, чтобы полюбоваться яркими отцветами на мостовой и послушать доносящийся изнутри звон стаканов. «Но проходи же, Измаил, слышишь? Убирайся прочь от этой двери! Твои залатанные башмаки загородили вход». Я пошел дальше. Теперь я инстинктивно стал сворачивать на те улицы, которые вели к воде, ибо там, без сомнения, расположены самые дешевые, хотя, может быть, и не самые заманчивые гостиницы. Что за унылые улицы! По обе стороны тянулись кварталы тьмы, в которых лишь кое-где мерцал свет свечи, словно несомый по черным лабиринтам гробницы. Тогда, в последний час... последнего дня недели, этот конец города казался совсем обезлюдившим. Но вот я заметил дымную полоску света, падавшего из заманчиво приоткрытой двери какого-то низкого длинного строения. Здание имело весьма запущенный вид, из чего я сразу заключил, что оно предназначено для общественного пользования. Перешагнув порог, я прежде всего упал, споткнувшись о ящик с золой, оставленный в сенях. «Ха-ха!» — сказал я себе, едва не задохнувшись в облаке взлетевших частиц праха. «Уж не от погибшего ли града гаморры этот пепел? Там были скрещенные гарпуны, потом меч-рыба, а сейчас я, наверное, попал в ловушку». Тем не менее я поднялся с пола и, слышу изнутри громкий голос, толчком отворил вторую дверь. Что это? Заседание черного парламента в преисподней? Ряды черных лиц, числом не менее ста, обернулись, чтобы поглядеть на меня, а за ними, в глубине, черный ангел смерти за кафедрой колотил рукой по раскрытой книге. Это была негритянская церковь. И проповедник держал речь о том, как черна тьма, в которой раздаются лишь вопли, стоны и скрежет зубовный. — Да, Измаил, — пробормотал я, пятясь к двери, — неприятное развлечение ждало тебя под вывеской «ловушки». И я снова пошел по улицам, пока не различил, наконец, поблизости от пристани какой-то тусклый свет и не уловил в воздухе тихий унылый скрип. Подняв голову, я увидел над дверью раскачивающуюся вывеску, на которой белой краской было изображено нечто, отдаленно напоминающее высокую отвесную струю туманных брызг, а под ней начертаны следующие слова. «Гостиница Китовый фонтан. Питер Гроб». «Гроб? Китовый фонтан?» Звучит довольно зловеще при данных обстоятельствах. Подумал я. Впрочем, ведь говорят, в Нантаките это распространенная фамилия, и сей Питер, вероятно, просто переселился сюда с острова. Свет оттуда шел такой тусклый. Вокруг в этот час все казалось таким спокойным. Да и сам этот ветхий деревянный домишка выглядел так, словно его перевезли сюда из погорелого района. И так по-нищенски у Бога поскрипывала над ним вывеска, что я понял, именно здесь я смогу найти пристанище себе по карману и наилучший гороховый кофе. Странное это было сооружение. Старый дом под островерхой крышей совсем перекосился на один бок, словно несчастный паралитик. Он стоял зажатый в какой-то тесный и мрачный угол. А буйный ветер Евроклиден, не переставая, завывал вокруг еще яростнее, чем некогда вокруг утлого суденышка бедного Павла. А ведь Евроклиден — это отменно приятный зефир для всякого, кто сидит под крышей и спокойно поджаривает у камина ноги, покуда не придет время отправляться ко сну. При оценке того буйного ветра, что носит наименование евроклидон говорит один древний автор, чьи труды дошли до нас в единственном экземпляре, владельцем которого являюсь я. Огромная разница проистекает из того, рассматриваешь ли ты его сквозь оконные стекла, ограждающие тебя от холода царящего по ту сторону, или же ты глядишь на него из того окна, в котором нет переплетов, из окна, по обе стороны которого царит холод, Из окна, которая лишь некто по имени Смерть может остеклинить. «Право же, — подумал я, когда эти строки пришли мне на память, — ты рассуждаешь разумно, мой древний готический флиант. В самом деле, глаза эти — окна, а тело мое — это дом. Жаль, правда, что не заткнуты как следует все трещины и щели». Надо бы поносовать кое-где немного Корпии. Но теперь уже поздно вносить усовершенствование. Вселенная уже возведена, ключевой камень свода уложен и щебень вывезен на телегах миллион лет тому назад. Бедный Лазарь, лязгая зубами на панели, что служит ему подушкой, и, вдрожжи отрисая последние лохмотья со своего озявшего тела, может законопатить себе уши тряпьем, а рот заткнуть обглоданным кукурузным початком, но и так он не сумеет укрыться от евроклидана «Евроклидон», — говорит богач в красном шлафроке. Он завел себе потом другой еще краснее. «Фух! Фух! Отличная морозная ночь! Как мерцает Орион, как полыхает северное сияние! Пусть себе болтают!» о нескончаемом восточном лете, вечном, как в моем зимнем саду. Я за то, чтобы самому создавать свое лето у собственного своего очага». А что думает по этому поводу Лазарь? Сумеет ли он согреть посиневшие руки, воздев их к великому северному сиянию? Быть может, Лазарь предпочел бы очутиться на Суматре, а не здесь? Быть может, он с удовольствием согласился бы улечься вдоль экватора, или же даже о боги спуститься в самую бездну огненную, только бы укрыться от мороза. Однако вот Лазарь должен лежать здесь, на панели у порога богача, словно кит на мели. И это еще не суразнее, чем айсберг, причаливший к одному из малукских островов. Ты сам богач. Он ведь тоже живет, словно царь в ледяном доме, построенном из замерзших вздохов. И как председатель общества трезвенников, он пьет лишь чуть теплые слезы сирот. Но теперь довольно ныть и стонать. Мы уходим на китобойный промысел. И все это в изобилии нам еще предстоит. Давайте отдерем лед с обмерзших подошв и поглядим». что представляет собой гостиница «Китовый фонтан».